«Ну, это, конечно, не понтонский перекресток», — поджав губы, произнес Марад, разглядывая сложные линии и фигуры ритуала на плоской каменной плите, недалеко от разбитого лагеря. «Но тоже вполне себе прилично. Ты можешь объяснить проще. Какого черта ты тут скакал до самых сумерек?» — спросил маг земли, стоявший на краю каменной плиты. «Я в ритуалистике, мягко говоря, не силен». «А кто силен? Я, что ли?» — усмехнулся темный. Это слишком нудно и сложно, чтобы забивать себе голову подобной ерундой. Однако порой это отличный выход из ситуации. Марад поднял с земли старую потрепанную тетрадь и потряс ей в воздухе. «Ты не поверишь, но это первый раз за десять лет, когда пригодились ученические записи. Поверь, я проклинал все и вся, когда их писал», – покачал головой он. «Я искренне верил, что они мне никогда не понадобятся. Оказывается, учитель не зря терял с тобой время». «Мой учитель был принципиальным старым хрычом», — фыркнул темный маг. «Он специально заставлял меня переписывать ритуалы и зубрить наизусть руны, стоило мне огрызнуться. Знал сморчок ему в рис, что ритуалистику ненавижу». Томпа усмехнулся и, указав на мешочек с черными камнями, спросил. «Ты поэтому с собой камни тьмы брал?» «Нет», — отмахнулся собеседник. «Это мел на основе желчи турабока. Специально для темных ритуалов, идеален для проклятий. Что? Откуда эта язвительная улыбка? Ты все же внял учителю и ничего я не внял. Я ненавижу ритуалистику. А эти мелкие входят в стандартный походный набор темного мага. Развел руками Марад. Дают бесплатно, грех отказываться. Темный повернулся к сумке и достал небольшой сверток ткани с глазом Мака. Да. «Тяжко будет парню, но проклятие — дело такое». Пробормотал он и с усмешкой взял глазное яблоко двумя пальцами. О, посмотри посмотри-ка, тут даже немного мяса осталось!» «Мерзость!» — поежился Томпа. «Как ты вообще это в руках держишь?» «Не будь честюлей, отмахнулся темный маг. «Ты убивал не меньше меня, а может и побольше». Вдруг он замер и вылупился на глазное яблоко, которое было у него в руках. «Как он это...» «Что?» Не расслышал маг земли. Как он это сделал? Что сделал? Посмотри, роговица. Вот эта часть должна быть мутной. Глаз давно умер, а он словно... Тут прямо на глазах Марада радужка сократилась, и зрачок сузился, словно глаз был еще живой. Будь я проклят, Томпа, он нас видит. Как это видит? Томпа, помаши нашему противнику рукой. С хищной улыбкой произнес маг и повернул глаз к сослуживцу. — Ты что, идиот? — тут же вспылил маг земли. — Зачем показываешь мое лицо? — Это будет последнее, что он увидит. Рыкнул темный и запустил ритуал, приготовив ритуальный стилет. Рисунок на каменной плите начал испускать слабое, едва заметное желтое свечение. Марад занял положенную позицию и возложил глаз на руну смерти, завершающую вязь знаков и рун, формирующих проклятие. — А теперь вот так! Темный вскинул руку со стилетом и резко проткнул глазное яблоко. Однако вместо того, чтобы вспыхнуть и подтвердить проклятие, все в один миг исчезло, словно кто-то выключил подсветку рун и сдул черный дымок. — Какого черта? — взволнованно оглянулся Марад. — Я же все, я все сделал правильно. — Да, — изобразил ядовитую улыбку Томпа. — Если бы ты все сделал правильно, то вышло бы, как полагается, а не этот пшик. Темный маг метнулся к книге, еще раз пробежался по всем фигурам и рунам, сверил углы и с потаемой надеждой еще раз запустил ритуал, подправив выцветшие от силы линии. Темный дым, взмах, удар, и история повторилась. «С таким усердием ты только оружие испортишь», — не постеснялся комментировать маг земли происходящее. «Так не должно быть!» — взревел Мадар и, подхватив остатки глазного яблока, кинулся за черным мелом. «Сейчас. Я запущу поисковые заклинания, и...» Он перехватил мел и, поглядывая в книгу, принялся чертить поисковый ритуал. «Я бы мог вам посоветовать голос камня, но вы же... Я сам прекрасно справляюсь» прошипел Марат и, закончив простенький ритуал, наполнил его силой, поместив ошметки глазного яблока в ключевую руну. Вместо положенных в этом случае вспыхивающих рун, ритуал выдал всего один знак — серую руну пустоты. — В смысле не существует? — выпучил глаза темный маг. — Это невозможно. — Так не должно быть. Это...